Глава двадцать вторая. В винных погребах Гранд-Вавилона. «Знаете ли вы что-нибудь о прошлом этого Жюля?» – спросил Теодор Рексел, наливая себе виски. «Совсем ничего», – ответил Вавилон. «До вашего рассказа я даже не догадывался, что его зовут Томас Джексон. Хотя, разумеется, было ясно, что его настоящее имя не Жюль. Я, конечно, не знал, что мисс Спенсер его жена» но давно подозревал, что их отношения несколько более тесны, чем это диктовали их обязанности в отеле. Все, что я знаю о Жюле, это то, что он постепенно, благодаря какой-то загадочной силе, занял заметное положение в отеле. Несомненно, он был самым смышленным и одаренным метродотелем Гранд Вавилона, которого я когда-либо встречал. Жюль особенно умело справлялся с непростой задачей. Умел сохранять собственное достоинство, не умаляя достоинства окружающих. Боюсь, однако, что это знание слишком неопределенно, чтобы принести реальную пользу в нынешней ситуации. «Что вы имеете в виду?» — спросил Рексол. «Думаю, главная загвоздка сейчас — это объяснить, что этот человек делает в Лондоне». «Это легко объяснимо», — заявил Рексол. «Да? Думаете, он намерен добровольно предстать перед судом, или же его удерживает тяга быть поближе к отелю?» «Ни то, ни другое. Жюль собирается предпринять еще одну попытку». «Вот и все». «Попытку чего?» «Попытку, угрожающую либо жизни, либо свободе принца Евгения. Скорее всего, жизни». Жуль понял, что мы несколько ограничены в действиях, потому что хотим сохранить положение принца в тайне и пользуется этим. Поскольку он, по собственному признанию, и так довольно богат, то вознаграждение, обещанное ему, должно быть огромным, и он полон решимости его получить». Не раз в последнее время Жуль подтверждал свою дерзость. И, полагаю, вскоре он осмелится на еще более решительные шаги. Но что он может сделать? Неужели вы думаете, что он предпримет попытку убийства принца Евгения здесь, в отеле? Почему же нет? Если Реджиналь Димок стал его жертвовать только из-за подозрения в предательстве, то почему ею не может стать принц? Но это будет ужасным преступлением и нанесет колоссальный вред отелю. Так и есть, признал Рексоу с улыбкой. Феликс Вавилон выглядел так, словно изо всех сил стремился постичь суть его безумного замысла. «Как это вообще можно осуществить?» — наконец спросил он. Димок был отравлен. «Да, но тогда в отеле был Рока, который участвовал в заговоре. Можно допустить, что убийство было его рук дело. Едва ли, но это допустимо. Без Рока это кажется невозможным. Я даже не могу предположить, что Жуля смелится на такое». «Видите ли, в таком месте, как Гранд Вавилон, еда проходит через столько рук, что отравить одного, не убив при этом пятьдесят человек, крайне трудно. Более того, принц Евгений, если он не изменил привычек, всегда обслуживается своим камердинером Хансом, и любая попытка добавить что-то в уже готовое блюдо перед подачей крайне рискованна». «Допустим так», — произнес Рексол. «Впрочем, реализовать отравление с помощью вина будет намного проще. Вы не рассматривали такой вариант?» «Нет». — признался Вавилон. — Вы изобретательный теоретик, но я знаю, что Ханс всегда открывает бутылку вина перед глазами принца. Так что эта теория не имеет смысла, друг мой. — Не вижу причин, почему, — возразил миллионер. — Я не знаток вин и пью их крайне редко, но мне кажется, бутылку вина можно подменить еще в подвале, особенно если есть сообщник в отеле. — Вы думаете, что еще не избавились от всех заговорщиков? — Я думаю, Жюль может иметь сообщника в здании отеля. «И что, бутылку вина можно открыть и снова закупорить, не оставив следов?» Слегка саркастично уточнил Вавилон. «Нет необходимости открывать бутылку, чтобы отравить его содержимое», — объяснил Рексол. «Я никогда никого не травил вином и не претендую на мастерство в этом деле, но уверен, что смог бы придумать несколько способов, как это провернуть. Конечно, я могу ошибаться насчет намерений Жюля». «Ах!» — воскликнул Феликс Вавилон. Винные погреба под нами – одна из достопримечательностей Лондона. Надеюсь, вы знаете, мистер Рексел, что когда вы купили Гранд Вавилон, вы приобрели, вероятно, лучший запас вин в Англии, если не во всей Европе. Я приблизительно оцениваю их стоимость в 60 тысяч фунтов. Я всегда тщательно отслеживал, чтобы погреба были надежно охраняемы. Даже Жюль с трудом смог бы проникнуть туда без помощи кладовщика вина, который и сейчас, и прежде остается неподкупным». «Признаю, что я еще не видел погреба со своим вином», — улыбнулся миллионер. «Никогда не задумывался об этом. Раз-другой я совершал обход отеля, но туда так и не спускался». «Не могу поверить, мой дорогой», — с улыбкой произнес Вавилон. «Для меня, человека, который является настоящим знатоком и ценителем вина, это почти невероятно. Но вы обязательно должны увидеть их завтра. Если позволите, я вам устрою небольшую экскурсию». «А почему бы не сегодня вечером?» — предложил Рексол. «Сегодня вечером?» «Уже довольно поздно, да и Хаббард должен быть в постели». «А могу я спросить, кто такой Хаббард?» «Я смутно припоминаю это имя». «Хаббард — хранитель винных запасов Гранд Вавилона», — с особым ударением произнес Феликс. «Ему около сорока. Человек спокойный. Все ключи от погребов у него, и он досконально знает каждую бутылку. Год, качество, цену». «К тому же он трезвенник, что само по себе редкость». «Без его ведома ни одна бутылка не покидает погребов, и никто не может туда попасть без его разрешения. По крайней мере, так было во времена моего управления», — добавил Вавилон. «Мы разбудим его», — предложил Рексол. «Но сейчас же час ночи», — возразил Вавилон. «Это не важно, если вы согласны сопровождать меня». «Погреб ночью такой же, как днем. Так почему бы не сейчас?» Вавилон пожал плечами. «Как хотите». «Сказал он с присущей ему непробиваемой вежливостью». «А теперь найдем этого мистера Хаббарда с его ключами от погреба», заключил миллионер, когда они вышли вместе из комнаты. Хотя и было поздно, отель, разумеется, не был закрыт. Несколько гостей все еще находились в общих залах, а уставшие официанты оставались на посту. Один из них отправился искать вышеупомянутого мистера Хаббарда. И, к счастью, тот еще не ложился спать, хотя уже собирался. Он лично принес ключи мистеру Рексолу, и после короткой беседы с бывшим хозяином владелец и экс-владелец «Гранд Вавилона» отправились в винное хранилище. Оно занимает, или, вернее сказать, простирается, под почти половиной всей площади отеля именно той его продольной части, что выходит к главной улице Стрэнд. Так как земля резко понижается в к реке, Гранд-Вавилон, если можно так выразиться, уходит глубже в землю со стороны Стрэнда, нежели со стороны Темзы. Со стороны реки под уровнем парадного входа имеются лишь цокольный этаж и основание здания. Со стороны же Стрэнда идут цоколь, основание здания и еще громадные винные погреба под всем этим. Спустившись по четырем пролетам служебной лестницы и пройдя длинным коридором, тянущимся параллельно кухне, двое мужчин оказались перед дверью, которая открыла проход к еще одной лестнице. Внизу находился главный вход в погреб. У самого входа располагался винный подъемник, предназначенный для доставки наверх изысканных напитков, а напротив – крохотный кабинет мистера Хаббарда. Везде горел электрический свет. Вавилон, который был знаком с винным хранилищем, держа связку ключей, открыл огромную дверь, и они оказались в первом из пяти подвалов. Рексела поразила не только ледяная прохлада помещения, но и его огромные размеры. Вавилон взял электрический фонарик с длинным проводом и, размахивая им, показал масштабы помещения. Под этим мерцающим светом подземная камера выглядела чрезвычайно таинственно. Ряды пронумерованных секций тянулись даль, пока свет не исчезал в редких бликах на горлышках бутылок. Затем Вавилон включил главное освещение, и Теодор Рексол начал обход по, пожалуй, самой интересной части своих владений. Искреннее восхищение Феликса Вавилона запасами этого божественного напитка было, как бы выразились некоторые, отрадой для усталых глаз. Он неторопливо, шаг за шагом, Рассказывал Рекселу о винах. В коллекции были напитки с трех континентов, вернее, с четырех, ведь не могло же там отсутствовать сочное великолепное вино Констанция с полуострова Кейп. Начав с непревзойденных бургундских вин, Вавилон перешел к темно-розовым из Медока, Бордо и Сатерна. Затем он показал шампанское из Айя от Вилья и Пьери, а после немецкие вина из Рейнгессена и Мозеля а также игристые вина Майнца, Никара и Наумбурга. Далее последовал рассказ о легендарном венгерском токайском вине и австрийских аналогах французских сортов. Затем шли сухие хересы из Испании – Мансонилья, Амонтилада и вино де Пасто. После них следовали сладкие и сухие вина Малаги. Затем испанские красные из Каталонии, среди которых выделялся темный тент, часто применявшийся в обрядах. И наконец знаменитый португальский портвейн. Далее мужчины перешли в подвал с итальянскими винами, где Вавилон восторгался баролла из Пимонта, Кьянти из Тосканы, Орвиета из Умбрии, слезами Христа из Неаполя и более привычный Марсоле из Сицилии. И его рассказ был наполнен таким количеством деталей, что и передать невозможно. В конце цепочки подвалов была застекленная дверь, ведущая в дополнительный небольшой отсек, примерно 15 или 16 футов в квадрате. — Там что-то особенное? — с любопытством спросил Рексел, заглянув внутрь на перевернутые бутылки. — Ах, — воскликнул Вавилон, даже слегка облизываясь, — там хранится самое ценное. — Лучшее шампанское, полагаю, — предположил Рексел. — Да, — подтвердил Вавилон, — а лучшее шампанское находится именно там. «Очень особенные сельяри, необыкновенно изысканный. «Но, вижу, друг мой, вы допускаете распространенную ошибку, считая шампанское лучше других вин». «Истинное первенство принадлежит Бургундии». «В этом подвале есть старое бургундское вино мистер Эксел, за которое я заплатил...» «Угадайте, сколько?» «80 фунтов за бутылку». «Вероятно, оно никогда не будет выпито», — добавил он с тяжелым вздохом. «Оно слишком дорого даже для принцев и богачей». «А вот и будет», — быстро возразил Рексол. «Мы с вами откроем эту бутылку к завтрашнему дню». «Тогда», — продолжал Вавилон, все еще захваченный своим увлечением, «есть Рейнское вино 1706 года, вызвавшее сенсацию на Венской выставке 1873 года. Есть также великолепное персидское вино из Шираза, подобных которому я нигде не пробовал». И непревзойденная Романе Канти, величайший из современных бургундских вин. Если я помню правильно, принц Евгений всегда заказывает его, когда останавливается здесь. Это не включено в гостиничное меню, и лишь немногие клиенты о нем знают. Мы не выставляем его на показ. «Интересно», — воскликнул Рексол. — «пойдемте же внутрь». Мужчины вошли в каменное помещение, почти священное из-за драгоценности его содержимого. И Рексу огляделся с необыкновенной сосредоточенностью и любопытством. На дальнем конце была решетка, из которой пробивался слабый свет. «Что это?» — резко спросил миллионер. «Это всего лишь вентиляционная решетка. Хорошая вентиляция абсолютно необходима». «Выглядит сломанной, не так ли?» — заметил Рексол, А затем, быстро положив палец на плечо Вавилона, тихо добавил. «Там кто-то есть!» — «Слышите дыхание!» — «Затем ящиком!» Оба мужчины некоторое время стояли молча и настороженно, вслушиваясь в тишину под тусклым светом единственной электрической лампы, свисавшей с потолка. Половина помещения погрузилась в сумрак. Наконец Рексел решительно прошел по центральному проходу между секциями и свернул за угол направо. «Выходи, негодяй!» – крикнул он низким, почти злобным тоном и схватил дрожащую фигуру. Теодор Рексел ожидал увидеть мужчину, Но перед ним вдруг предстала его собственная дочь Нелла.